Глава шестая Лекарства, насколько можно судить, не дают никакого эффекта. Уже прошла неделя, целых семь дней, и ни репортерши, ни Люси меня больше не посещали. Попытка связаться с моим тайным союзником, кем бы он ни был, оказалась безрезультатна. Я один. Они дают мне овсянку, таблетки, приходят и уходят. Врач, которая отвела меня в палату, Линда Джонс, приглашает на психотерапевтические сеансы, но я не настолько глуп, чтобы соглашаться. Доктор Джонс просто пытается заманить меня в угол, где телевизор залезет в мозг. Я составил список всех электронных приборов в этом крыле. Компьютер и телевизор в Сестринской, электронные часы на дверями и во всех спальнях, телевизор и часы на стене в общей комнате». Две камеры наблюдения в главном коридоре, два противопожарных датчика там же и еще один датчик в туалете. Каждый уголок под контролем. Все перекрыто. Куда бы я ни спрятался, безликие всюду увидят меня. Когда поливаю водой электронные часы в палате, их заменяют. Потому-то и знаю, что они работают. Если захочу снова исчезнуть, то можно вывести из строя эти часы с помощью одной небольшой чашки воды. На седьмой день стою в коридоре и наблюдаю за Деваном. Следит ли он за мной? Настоящий ли он? А его лицо — это не маска? Он улыбается, и мышцы под кожей двигаются весьма убедительно. Мимо шагает медсестра, направляется к выходу. Поворачиваюсь, чтобы увидеть, как она набирает код на электронной клавиатуре. Шесть, восемь сестра слегка сдвигается невольно пряча клавиатуру дверь со щелчком открывается она выходит плотно закрывая ее за собой шесть и восемь сколько там еще цифр в коде за стеклом двери вижу как сестра поворачивает за угол и исчезает из виду тем временем появляется другой безликий высокий и стройный в сером костюме он останавливается за дверью смотрит на меня Хотя у него и нет глаз, я чувствую его взгляд. Вместо лица — бесформенное месиво. Не шевелюсь. Он тоже. Что-то прикасается к плечу, и в испуге я резко поворачиваюсь. Но это всего лишь Деван. Тут кто-то... — Ой, Майки, ты в норме? Я не хотел тебя напугать. Там кто-то есть. Снова смотрю в сторону двери и показываю на Безликого, но его уже нет. На его месте два человека со спокойными, нормальными лицами. Костюмы на незнакомцах черные, а не серые. «Он только что был здесь», — говорю я, и взволнованно делаю шаг вперед. Пытаюсь разглядеть, что там за этими двумя, но тут чувствую гудение компьютерного монитора и подаюсь назад. Оглядываюсь на Девана. «Вы его не видели?» Перевожу взгляд на людей в коридоре. «Он же стоял вон там!» «Неужели не заметили? Вы должны были пройти совсем рядом с ним!» Перехожу на крик. «Человек без лица! Вы его видели?» Эти двое переглядываются, и один из них азиатской наружности поднимает брови. Они думают, что я сумасшедший. «Спокойнее, Майки, там никого нет. Слышишь? Успокойся!» «Не говорите мне «успокойся!» Вообще-то, Я должен убеждать их в своей нормальности, а не пугать такими выходками. Это была... шутка, Деван, просто шутка. Дурацкая линия поведения. Конечно, он не поверит. Вытягиваю шею, чтобы увидеть, что там, в коридоре, за незнакомцами. Безликий, возможно, только-только скрылся за углом. «Это те, о ком я тебе говорил», — сообщает Деван, направляясь к дверям. Слышу равномерный писк клавиш кодового замка. Становится ясно, что определить номер по звуку невозможно. Двое входят, и Деван закрывает дверь. «Майкл, они из ФБР. Пришли поговорить с тобой». Кровь леденеет. «Меня зовут агент Леонард», — произносит высокий, потом показывает на азиата. «А это мой напарник, агент Чу. Мы бы хотели побеседовать с вами». «Я никого не убивал. Мы не говорим, что вы кого-то убили». — Вы думаете, что я убийца, хоккеист? Но это не так. Я и мухи не обижу. — Нам просто нужно поговорить с вами, — говорит агент Чу, — и надеемся на вашу помощь. дэван встает рядом со мной. — Он не совсем здоров сейчас. Что вы рассчитываете узнать от него? Доктор Литтл рассказал о его состоянии, — заявляет агент Леонард. — Мы понимаем, что он сумасшедший. — Это слово здесь не используется, — быстро вставляет Деван. — Прошу прощения, — говорит Элеонард. — Так где можно побеседовать? Деван ведет их в один из психотерапевтических кабинетов. Небольшое помещение с круглым столом и пластмассовыми стульями вокруг. Я остаюсь на месте, но Деван возвращается и тащит меня следом, обещая конфету. — На других пациентов это действует? — — Давай идем. Ничего они тебе не сделают. Им всего лишь нужно задать несколько вопросов. Останавливаюсь в дверях. Хватаюсь за косяк, и дэван не может пропихнуть меня внутрь. — Сначала убрать все мобильники. — Что? — Никаких сотовых диктофонов и других электронных устройств, требую я. Вы хотите говорить со мной, а я должен быть уверен, что они не подслушивают. — Если только комната уже не начинена жучками. Кто знает, чем занимался здесь тот человек из коридора. — Вас устроят, если мы их просто выключим? — спрашивает агентчу. Разглядываю его и думаю, не часть ли он всего этого. Если убрать лицо, то зят вполне может сойти за незнакомца из коридора. Но нет. Даже будь он без лица, мне кажется, я бы смог его узнать. Он другой, как и второй человек. Я киваю, и они выключают телефоны. Осторожно проскальзываю внутрь и сажусь, отодвигая стул к дверям, чтобы можно было убежать, если возникнет необходимость. дэван тоже заходит в кабинет, закрывая дверь. «Начнем с того, что это не допрос», — сообщает агент Леонард. «Мы знаем о вашем состоянии, о галлюцинациях и иллюзиях. Все вами сказанное может быть игрой воображения» и не будет использовано против вас. Договорились? Это просто беседа. Сижу абсолютно неподвижно. Жду. Секунду спустя он продолжает. По вашим словам, вы видите безликих людей. Опишите их. Вы про них знаете? Вот в чем главный вопрос. Вы ФБР, а значит, вам известно все о заговорах. Усмехаюсь и бросаю взгляд на Девана. — Я вам говорил, что они настоящие. — Майкл, прошу вас, опишите их, чтобы мы знали, что речь идет об одних и тех же вещах. — Они... это люди без лиц. Мне нужно больше конкретики. Если лица нет, что вместо него? — Ничего. Что-то же должно быть. Даже дыра — это что-то. — Это не дыра. Дело в том, что лицо у них просто пустышка никаких черт ни глаз ни носа ни рта Агенчу проводит рукой по лицу хотите сказать ровная кожа это скорее какая то расплывчатость с трудом подбираю слова как пятно красное цвета кожи никакой крови и ничего в таком роде лица не уничтожены их нет вот почему я не убийца Когда вы в последний раз видели кого-нибудь из них? спрашивает агент Леонард, потом чуть покачивает головой. Не считая того, в коридоре один из них в больнице стоял, как и тот, которого вы видели сегодня. Конечно. А до этого в пекарне Мюллера, где я работаю, один из них наведывался туда каждую неделю. Агент Чу записывает мои слова. Пульс учащается я пытаюсь контролировать дыхание. — Это важно? — Нам нужно собрать как можно больше информации, — бросает агент Леонард. — Вы можете сказать, когда в последний раз видели гостя в пекарне? — Это была женщина. — Безликая женщина. — Похоже, он сбит с толку. Она покупала хлеб. — Ну, в этом нет ничего зловещего, — замечает агент Чу. Я думал, это какая-то тайная группа которая следит за каждым вашим шагом. Они люди, живущие по соседству. Она меня проверяла. Мне не нравится его вот тон. Агент со мной не шутит, говорит серьезно и, похоже, подозревает. Они так ведут слежку. И когда вы ее видели в последний раз? Кажется, около месяца назад. Как раз перед теми двумя неделями, которых я не помню. Я не могу быть уверен. Здесь теряешь чувство времени вы можете описать, как они одеты? — спрашивает агент Леонард. — У той в пекарне была обычная одежда, платье вроде в цветочек. Такие вещи всегда вспоминаются с трудом. Да и не видел я ее толком, потому что прятался в подсобке во время ее визитов. — Не все домохозяйки носят теперь платья, — говорит агент Чу, записывая мои слова. — Если она настоящая, то найти ее просто. Она настоящая, гнуя свое. Кто-нибудь еще ее видел? Естественно, она же постоянный покупатель. И продавцам мне казалось странным, что у нее нет лица. Об этом я как-то не думал. Неужели мистер Мюллер тоже в этом замешан? Неужели ему платили, чтобы помалкивал? Или угрожали? А может, он и в самом деле ничего не видел? Вдруг я единственный, кто способен их различать? — Майкл? — Ну, — огрызаюсь я. — Вы слышали вопрос? — Я не хочу на него отвечать. — Справедливо, — соглашается агент Леонард. — А как насчет того из коридора? На нем что было? — Серый костюм, шляпа как... — показываю на свою голову, пытаясь описать головной убор. — Похоже на ковбойскую кажется только с маленькими полями вроде таких шикарных серых шляп что носят с костюмами ну как обычная мужская фетровая шляпа пожалуй агенты переглядываются Чу встает посмотрю может удастся его перехватить вы видели я же знал да майкл он прошел мимо нас по коридору но лицо у него было агентчу выходит за ним отправляется и деван открыть дверь. Смотрю на агента Леонардо. «Вы должны помочь мне выбраться отсюда. Когда найдете этого типа и допросите, то поймете, что все это место — часть плана. Меня здесь удерживают против моей воли. Можете описать еще кого-нибудь из других безликих? Вы меня не слушаете. Поверьте же, этот человек, возможно, администратор или владелец» он возглавляет это заведение гарантирую как только узнает что я на него донес то убьет может быть он уже знает ваш что то вы выключен как я просил мы с ним побеседуем говорит агент леонард но не потому что в чем то подозреваем сейчас нужно выяснить почему некоторые люди кажутся вам безликими они пытаются меня убить майкл скажите — Видели вы когда-нибудь кого-то из этих безликих в одежде заключенного? Ну, скажем, в коричневой робе? — Нет. — А что? — Имя брендон Вудс. Вам о чем-нибудь говорит? — А должно. — Как насчет химической компании «Химком»? — Нет. — Вы к чему ведете? — Возвращается Деван. — Ну, как, Майкл? Все в порядке? — Мы практически закончили произносит агент Леонард, вставая. — Может, нам удастся поймать кого-нибудь из тех, о ком он говорит. Посмотрим, настоящие ли они и связаны ли с убийствами. Нет смысла заниматься этим, если он несет чушь. — Никакую чушь я не несу! — По крайней мере, не специально. Он идет к двери. — Доктор Литтл сказал, что ваше лечение проходит успешно. Когда мысли у вас мы вернемся и зададим еще кое-какие вопросы». Дэвон открывает дверь. «Вы хотите сказать, если эти наводки подтвердятся?» «Нет, мы вернемся в любом случае». Он смотрит на меня. «Ведь психиатрическая больница — это самое подходящее место, где у вас можно спросить о вашей матери». Дэвон провожает агентов до дверей. Он набирает код, но цифры я не вижу. «Ну, приятель!» — говорит дэван возвращаясь ко мне. — Пора помыться. Я позволяю ему развернуть меня и отвести в душ. Если появились ФБРовцы, то репортерша была права, и я в самом деле подозреваемый. А если безликие находятся здесь, свободно передвигаются, то значит больница работает заодно с ними, или на них. Это объясняет игул, исходящий из Девана. «Возможно, и Линда — часть этого, или доктор Литтл. А пациенты? Нужно быть осторожнее. В душевой я на всякий случай не включаю горячую воду».